Глава 16: В зал я смог приехать только спустя полтора часа. Чёртовы пробки не оставили шанса добраться до места быстрее. Припарковав машину, быстрым шагом отправился к зданию. Интересно, Юля дождалась меня или уже уехала домой? В принципе, ни один из вариантов не смог бы меня удивить. То, что Череповец упрямая, я знал прекрасно. Но она, как ни крути, девушка а изменившиеся решения – это не то, за что я стал бы ее осуждать. Тем более не после пары дней, проведенных с Улей. Удобнее всего учиться на чужих ошибках. Да, тяжело, да, нет того болезненного личного опыта, зато и ошибок дурацких нет, так что я готовился к любому исходу. Но к чему точно не оказался готов, так это к виду Юльки, сидящей на полу в углу зала, и с восхищением, наблюдающий за тренировкой чоповцев. Скинув куртку на ближайшую скамью, подошел к девушке и, плюнув на чистоту пола, опустился рядом с ней. «Привет!» Попершись затылком в стену, на мгновение прикрыл глаза. Боже, какой же кайф, наконец, расслабиться. Никуда не бежать, ни о чем не думать и ни о чем не переживать. Длинный, сложный день. Оказывается, я устал. Привет! откликнулась череповец, даже не посмотрев на меня. Ты знал, что у тебя тут тренируются профи? ⁇ Догадывался. Не смог сдержать смешок. Мне сказали, ты хотела поговорить. Да, было такое желание, но, кажется, я уже успокоилась. Юлька тяжело вздохнула и легко пихнула меня рукой в бок. Как думаешь, кто-нибудь из них согласится позаниматься со мной индивидуально? С тобой? «Запросто. За пирожки. Герасимов, я же серьезно. Повернувшись, пару мгновений полюбовался возмущенной мордашкой и с грустью признал. Боюсь, я тоже не шучу. Мы некоторое время сидели в молчании. Юля с интересом наблюдала за тренировками парней, и я же, прикрыв глаза, просто расслаблялся после длинного и щедрого на эмоции дня» чего то мне было очень комфортно вот так сидеть на полу, чувствуя плечом тепло рядом сидящей девушки. С ней оказалось очень приятно просто быть, молчать, приходить в себя. Несколько раз, видимо, в особо напряженные моменты спаррингов, Юлька цеплялась за мою руку и восхищенно выдыхала. «Ну даю! Ты видел? Видел, Стас?» Я не видел, но улыбался, потому как мне было приятно чувствовать ее тонкие пальцы на своей ладони. По какому поводу был бунт? Почувствовав, что достаточно успокоился, повернул голову к Юле и лениво приоткрыл один глаз. Какой бунт? Юлька чуть нахмурила брови, но не отвела взгляда от парней. Мне позвонили, сказали, что ты собралась ночевать в зале, хотела поговорить. А, кстати, да. Череповец будто утратил интерес к чужой тренировке и развернулась ко мне, сев боком. Что за цирк устроили твои знакомые бугаи? «Какой цирк?» Брови сами поползли вверх. «О чем ты?» «Хочешь сказать, ты не в курсе того, как Сашка со своими друзьями издеваются над новенькими в зале?» «Издеваются?» «Что тут происходило, черт возьми?» «Юль, я действительно не понимаю, о чем ты?» «О том, господин Герасимов, что стоило мне прийти на тренировку в компании знакомого мужчины, как стадо баранов только на ушах колесом не прошлись, Ради того, чтобы он тут больше не появлялся. — Не понял. Нахмурился, разглядывая возмущенную мордашку девушки. — Ты приходила с каким-то мужиком? — С приятелем. — И твоего приятеля обижали? — Нет, но ему дали понять, что ты не будешь рад его здесь видеть. — Я? — Стас, не тупи. Чтобы не тупить, мне бы сначала понять, что вообще происходит. Так, погоди. Отвернувшись от череповец, выцепил взглядом Серегу и коротко свистнул. Сереж, можно тебя на минутку? Позвал, дождавшись, когда внимание парней сосредоточится на мне. Пара вопросов есть. Молодой улыбчивый парень, с крайне цепким взглядом, ухмыльнувшись, схватил полотенце со скамьи и, накинув его на плечи, направился к нам. Что, букашка, на ябедничала начальнику? Я не ябедничала, запыхтела Юля. Я пытаюсь понять, что, черт возьми, устроили местные горе-спортсмены. А я при чем? Я твоего красавчика вообще не трогал и слова ему не говорил. А я тебя и не звала. Спорили они с азартом. Будто не только начали этот разговор, а продолжили старую тему. Очень интересно. Но ни черта не информативно. Пнув ботинком по подошве берца, переключил внимание Сергея на себя. Объяснишь? А что тут объяснять? Парень пожал плечами. Красотка наша привела в зал мужика. Тот вокруг нее, как нянька, виться начал. Пытался отогнать местных парней, говорил, что сам в состоянии провести тренировку своей девушке. Ну и нарвался на несогласие коллектива. — У тебя есть парень? — резко повернулся к Череповец. Вот только она не слышала моего вопроса, так как в свою очередь возмущенно шипела. — Я и без вмешательства дружного коллектива справляюсь. И вообще... Я вам что, ребенок неразумный, что ли? Кто давал им право за меня что-то решать? Ой, как все запущено. Серый закатил глаза и тяжело вздохнул. Значит, так, я не то что люблю это делать, но, кажется, придется выступать парламентером, да? Юль? Не обращал я на него внимания. Мне нужен был ответ. Что-то еще придумал? Требовал объяснение Юлька. Блять, ребят, вы как дети малые. Короче... «Букашка, смотри, какое дело. Приведя в зал мужика, ты должна была понимать, что его обязательно проверят на прочность». «Так вот, он проверку не прошел. Ему всего лишь разик уронили, блин, на ногу. А он уже психовать начал. Так к чему ты удивляешься? Парни решили, что он тебе не подходит. Нервный такой. Стас, теперь ты. Или сам расскажи череповец, что она тебе не безразлична. Или я это уже сделал». Задолбали. Один нянчится с ней, как с вазой хрустальной. Вторая делает вид, что ничего не замечает, и таскает сюда всяких. А спрашивают почему-то все с меня. «Да кто с тебя что спрашивал?» Психанула Юля. «Ты! Мужик твой! Стас вот теперь! Парни, в конце концов!» Заманали за сегодня со своими разборками. Сережа, Сережа, «А Сережа молодец, блин, всем все объяснил. Дальше давайте сами. А, и да, Юльк, прости, но твоему парню пришлось сказать, что ты как бы занята». Он, конечно, парень прикольный и даже, наверное, где-то хороший. Но просто поверь, Стас лучше. Все, я ушел. У меня вон спарринг намечается. Развернувшись на пятках, Серега быстро направился в сторону своих сослуживцев. Напоследок только успел мне подмигнуть. Вот молодец, блин. Стас. Как-то неуверенно протянула букашка, отчего я сразу повернулся к ней. Юлька сидела растерянная закусив уголок нижней губы, и то ли хмурилась, то ли плакать собиралась. — Скажи, а что имел в виду Серега, когда сказал, что я тебе не безразлично? Что трепло он первостатейное. Вздохнув, поднялся на ноги и протянул ладонь девушке. — Пойдем, в кабинете поговорим. Не буду же я объясняться перед толпой любопытных охранников. Объясняться — Объясняться? Неуверенно протянув ладошку, Юля вложила в мою руку свои пальчики. «В чувствах?» «Пойдем, пойдем, череповец. Нам давно надо было поговорить. чем сегодняшний день хуже других?» «Что у вас все-таки произошло здесь?» В кабинете сел на старый удобный диван и жестом предложил Юле устроиться рядом. «Да, в принципе, ничего особенного. Сереж тебе в общих чертах рассказал». Девушка, вместо того, чтобы сесть, направилась к шкафу и с самым серьезным видом принялась изучать корешки редких книг и рабочих папок. Ну, такая вся деловая, что мне оставалось только улыбаться, наблюдая за ней. Хорошо, давай разберемся. Ты пришла в зал со своим парнем. Знакомым, ответила, не оборачиваясь. Хорошо, со знакомым. И парням он не понравился. Не знаю. Вчера они нормально общались, вроде бы, а сегодня какой-то цирк с конями начался. То пихнут, вроде бы случайно, то шутку на грани отпустят. Закончилось все его все блином на ногу скинутым. Скинули прям. Хм, это кто у нас тут такой деятельный, интересно? Я, конечно, все понимаю. Но очень навредительством заниматься вообще-то не стоило. Случайно уронили. Юля резко обернулась и гневно сверкнула глазами. Знаешь, как это мерзко выглядело. Димка ведь неплохой. Правда, неплохой. И с народом общался нормально. Да, ему не нравились шуточки Сашки с Яковом которые они отпускали по ходу моей тренировки. Но он даже не грубил, только несколько раз осадил их, чтоб не перегибали. А не перегибали? Прибью Сашку. Вот просто возьму и прибью. Уволень великовозрастный. Не больше, чем обычно. Юля снова отвернулась, только легко пожала плечами. Но ну, неприятно не это, понимаешь? Они ему что-то такое наговорили, что в итоге Дима ушел, сказав, что на чужое не претендует. — Идиотушки, а не посетители спортзала. А главное, ты посмотри, какие все блюстители чужой морали, нравственности и личной жизни. Цену им, что ли, поднять? По дружбе. Пока я мысленно строил планы маленькой месте благодарности, это когда вроде сделал добро, но пострадавший об этом не сразу догадывается. Юлька, видимо, набравшись храбрости, подошла к дивану и, присяв на подлокотник, задала прямой и крайне неловкий вопрос. «Почему они так себя вели, Стас?» В руках она крутила одну из небольших статуэток боксера. Когда эта нелепая штука появилась в кабинете? Даже и не вспомнить. Но на самом деле таких у меня было не менее десятка. Здесь и дома друзья и знакомые любят делать шуточные презенты. У Юли в руках сейчас находился постаревший Рокки с пузиком и сигарой в зубах. Тот еще видок. Ну, наверное, когда-то кому-то это показалось смешным». Потеряв затылок, отвел взгляд и понял, что разговор пошел совершенно не по моему плану. Вообще-то я представлял себе, что сначала узнаю, что случилось с Череповец, что именно ее подтолкнуло к слепому желанию покалечиться стокилограммовый мешок, набитый песком. А потом постепенно подведу разговор к своим чувствам и планам. Но спасибо Саньку и остальным парням. Они посадили семечко сомнений в умненькую голову Юльки. А Сереженька, чертов, молодец! окончательно разбил мои планы. Криво усмехнувшись, решил, что, раз уж Череповец у нас с самого начала пошло через одно место, то почему сейчас-то мы должны придерживаться какого-то явно не очень хорошего плана? Наверное, потому что знает, что ты мне не безразлична, Юль. Смотреть на притихшую девушку мне не хотелось, зато я неожиданно почувствовал острую необходимость подробно рассмотреть какую-нибудь фигурку. Кажется, у меня там где-то был карикатурный Тайсон. Отличная же кандидатура. Не то, чтобы я с ними обсуждал этот вопрос, но мы достаточно давно общаемся, чтобы парни заметили, что из-за тебя, а точнее сказать, ради тебя, я поступился многими принципами в работе. Это, видимо, и натолкнуло их на мысли о моих чувствах. Чувствах? Представляешь? Усмехнувшись над сложившейся ситуацией, мысленно махнул рукой на свои переживания и, вспомнив поговорку «Сгорел сарай, горе и хата», решил, что стоит быть честным до конца. Пусть уж лучше Юлька все узнает от меня, чем от умных приятелей. Наши знакомства, а точнее сказать, твоя резкая отповедь моего подхода к работе, произвели на меня впечатление, я тобой заинтересовался, мне стало любопытно, и мы стали много времени проводить на совместных тренировках, общаться, шутить, кричать, в конце концов. В какой-то момент я понял, что ты мне нравишься. Не знаю, Юль, это просто произошло. И вот ты для меня уже не просто одна из посетителей зала, а девушка, судьба которой мне совсем не безразлична. Замолчав, наконец-то посмотрел на Юльку в ожидании хоть какой-то реакции. Но она сидела, низко наклонив голову и не поворачиваясь ко мне. Не совсем то, что я хотел бы видеть после признания в своем увлечении, но тоже допустимая реакция. В конце концов, это я что-то чувствую. У меня были планы. У меня есть интерес. У Юльки, оказывается, был приятель, которого изгнали особо ретивые блюстители моих интересов. Я, вполне вероятно, вообще нафиг ей не сдался. Бывший спортсмен на 9 лет старше. С временами поганым характером и замашками командира. Такой себе вариант. Юль. Я не знаю, что сказать, Стас. Она подняла голову и, повернувшись, уверенно встретила мой взгляд. Правда, не знаю. Я думала, что парни шутили. Сережа тоже не выглядел очень серьезным, когда говорил о твоем отношении ко мне. Я скорее думала, что им так сильно не понравился Димка, что они решили таким образом выпроводить его из зала, чем то, что ребята вполне искренни в мотивах своих поступков. Мелочи. Это все такие мелочи, Юльк. Даже то, что я тебе сейчас рассказал, не имеет огромного значения. Я не жду, что ты кинешься мне сразу на шею и, обливаясь слезами, признаешься во взаимной симпатии. Нет. Это твоя жизнь и твои решения. Ты можешь помириться со своим парнем. Тебе стоит только улыбнуться и объяснить, какие идиоты посещают мой зал. Он поймет, точно поймет. Или ты можешь принять как факт мои чувства и дальше общаться со мной так же, как и раньше. Это тоже будет нормально. Конечно, я хотел бы надеяться на что-то большее, но приму любое твое решение и не требую его сейчас. Но есть кое-что, что действительно меня беспокоит, и, наверное, пришло время тебе тоже быть немного более откровенной, чем обычно. Беспокоит? Юлька чуть нахмурилась и выжидательно посмотрела на меня. Да, твое поведение в зале. Юль, расскажи, я не прошу подробностей, но хотя бы в двух словах расскажи. Что заставляет тебя раз за разом лезть на грушу? И, забыв о технике ударов, со всей ответственностью пытаться сделать больно, в первую очередь, себе. Реакция не заставила себя ждать. Под тонкими девичьими пальчиками Рокки лишился головы с тихим треском. Однако... Юль, зачем тебе это? Я просто переживаю за тебя. И знаешь, может быть, я не имею права спрашивать, но, откровенно говоря, терзать себя предположениями, сгенерированными богатой фантазией. У меня уже просто сил нет. Тебе правда не все равно?» Юлька в это мгновение больше всего напоминала мне потерянного ребенка. В огромных глазах легко угадывалось отчаяние, руки сильно стискивают обезглавленную фигурку, а нижняя губа была трогательно закушена. Дурочка. «И как она может думать, что я мог остаться к ней равнодушным?» «Иди сюда». Потянув ее за руку, заставил сесть рядом с собой и, мягко отобрав сломанную фигурку, сжал в своей ладони похолодевшие пальцы. «Мне не нужны подробности. Если ты не можешь говорить, то...» «Я... я могу...» «Да, наверное, могу. Просто сложно...» «Доверься мне, я не подведу Юль...» Чуть сильнее сжал ее ладошку и замолчал, ожидая, когда Юля соберется с силами, чтобы рассказать свою историю.